Он встречается в южных и средних районах Европейской части СССР, на Кавказе, юге Западной Сибири, Средней Азии, обычно по берегам рек, огородам, полям, обочинам дорог. Другие молоканы скрела прутовидная, – виминеа, латукше, шаиксии, мицелис стенной, мицелис муралис, встречающийся в тенистых сыроватых лесах среди кустарников и по оврагам, И латук ядовитый, бироза, более токсичны и могут вызывать тяжелое отравление. Ядовитый молокан, растение с одуряющим, неприятным запахом и тошнотворным вкусом, встречается в Курской области, в Белоруссии, на Украине, в Туркмении. В Южном Казахстане и Киргизии растет латук удивительный, мира, реликтовый вид таласского алатау, представляющий большую научную ценность. Частично он охраняется в заповеднике Аксу Джибаглы, значит в списках Красной книги. Латук Тахтаджана подлежит полной охране. Молочай, в отличие от молоканов, принадлежат к другому семейству молочайных, а некоторых из них кротони, клещевини, маниоки, тунки, канделябровом молочае, уже шла речь в предыдущих разделах книги. Те из молочаев, которые встречаются в нашей стране, называли когда-то бесовым молоком. Все представители молочайных ядовиты, причем по разнообразию ядовитых веществ в млечном соке, они занимают первое место среди представителей других растительных семейств. В их соке содержатся алкалоиды, сапонины, ядовитые смолы, жирные кислоты, уклеводороды и камфора, а также гликозиды, токсины и горькие экстрактивные вещества. Млечный сок молочаев был известен древним египтянам, грекам и римлянам. Как полагают, семейство получило свое название от слова «эффорбиум». Так в древности именовалось вещество, получаемое из африканских молочаев – эффорбия резинифера и канариенсис. Второй вид, канарский молочай, растет в горах Канарских островов у западных берегов Африки. Это высокие, до метра и выше, Безлистные мясистые растения, похожие на кактусы. Ребра их стволов усажены пучками крепких колючек. Из надрезов, которые делали в начале осени, вытекал обильный млечный сок, твердеющий на воздухе и облеплявший преимущественно ребра растений. Римский царь Юба II назвал это вещество в честь своего медика Эйфорбуса, впервые употребившего его как целебное средство. под названием гумми резина эффорбиум, оно упоминается в руководстве по фармакогнозии Юлия Траппа, 1869 год. Эффорби получали также из антикворум, растущего в странах Юго-Восточной Азии, на Равийском полуострове и в Египте, из официнарум, встречающегося на песчаной почве во многих странах Африки. Жители предгорья Атласа, собирали засохший млечный сок с большой осторожностью, завязывая рот и нос платком, чтобы пыль и форби не попала в органы дыхания. Пыль вызывала сильнейшее чихание, воспаление слизистых дыхательных путей и пузыри на коже. При слабом нагревании эффорбия начинала распространять довольно приятный аромат, напоминающий запах ладана, при более сильном воспламенялся и горел ярким пламенем. Вкус у него... очень острый и жгучий. Применяли его как раздражающее и нарывное средство. К роду молочаев относятся несколько сотен видов. Те молочаи, которые растут в нашей стране, по внешнему виду очень похожи и различаются лишь деталями строения. Это многолетние или однолетние растения с ядовитым белым млечным соком. Все виды молочаев принадлежат к растениям, до которых животные избегают дотрагиваться. В теле растения млечный сок находится под некоторым давлением, и стоит наломить лист или веточку, как он немедленно выступает в большом количестве и попадает в полость рта, прежде чем животное успеет отстраниться. Сок обжигает, и поэтому животные хорошо запоминают молоча и после первого же знакомства с ними. Известны случаи тяжелых отравлений людей при лечении этими растениями. Бесцевое молоко, случайно попав в глаза, может привести к полной потере зрения.